«Я так хочу есть!» Наконец-то он проснулся. Голос Снори нори поблизости. Я открыл глаза. «Я слеп Меня охватила паника, и я с трудом поднялся, врезавшись головой во что-то твердое. «Успокойся!» Судя по голосу, его это забавляло. Большая рука придавила меня вниз. В местах соприкосновения неприятно зашипела старая магия. «Мои глаза! Мои ёбаны!» «Сейчас ночь!» «А где тогда чертовы звезды? Я потрогал лоб в том месте, где ударился. Пальцы стали липкими. «Облачно». «А где фонарь?» «На этот раз я его подловил. Тёмными ночами мы всегда его зажигали, низко подрезав фитиль. Лучше потратить немного масла, чем в темноте вывалиться за борт, когда зовёт природа». «Ты его разбил, когда упал». Я вспомнил все. «Это женщина. Моя рука». «Моя рука!» Крикнул я, по глупости схватившись за то место, куда она меня проткнула, и завопил от боли. Тут Тугу недовольная, сонно что-то пробормотал и перестал храпеть. Нынче я замечал, что он храпит, только когда он переставал. «Почему я так голоден?» «Потому что ты свинья». Я услышал, как Снорри перевернулся и укрылся. «Ты спал целый день и большую часть двух ночей». Голос Кары с другого конца лодки. «Что ж, я ненадолго задумался». «Что ж, не сработало. Ты покалечила меня просто так». «Ты ничего не видел?» Ее голос звучал недоверчиво. «Я видел свою бабушку. Она была младше, чем я сейчас. Ну и жуткая сукой она тогда была. Даже хуже, чем сейчас. Ты слишком долго ждал, прежде чем лизнуть кровь». «Ну, прости меня за то, что я был занят, разглядывая 6 дюймов стали, торчащих из моей ладони. Я до сих пор поверить не мог, что она меня не предупредила». «Возможно, увидишь больше, когда уснешь в следующий раз. Может быть, даже то, что ищешь». Ее голос звучал не очень-то заинтересованно, скорее сонно. Я сердито зыркнул на нее в темноте, но, судя по сопению вокруг меня, все снова задремали. А я уже достаточно поспал. Так что я уставился в темноту и качался на волнах, пока небеса не побледнели, возвещая рассвет. Эти холодные темные часы я провел, разглядывая в уме воспоминания о воспоминаниях снова смотрел на бабушку вечность назад, на жертвы которые ей пришлось принести чтобы противостоять врагу, на огонь в ней, который повел ее в атаку, когда надежда давно уже покинула поле битвы. Бабушка была такой же как снори или скорее каким снори был раньше. В серые предрассветные часы я смотрел как северянин тяжело идет к рулю, смотрел на темные щелочки его глаз, когда он посмотрел на меня в ответ. Скоро баракель заговорит с ним Ангел пойдет по волнам и станет вещать о свете и предназначении, а Снори все равно будет править на юг, к смерти. Ты трус, Снориверс Нагасон. Возможно, дело было в недостатке сна, или кровь Красной Королевы взбурулила в моих венах, или просто появилось честное желание помочь ему, но от чего-то слова полились изо рта, перевесив на миг мое обычное желание всеми силами избежать побоев. С чего бы? Он не повысил голос и не шевельнулся. На самом деле, я никогда не видел, чтобы та жестокость, которую он демонстрировал в битве, проявлялась в разговорах, даже в тех, которые шли против него. Быть может, я судил о нем потому, что сделал бы сам, если бы был огромным страшным викингом. «Этот ключ, он сделан из лжи, и ты это знаешь. Нести его к двери в смерть...» Я помахал рукой. «Это всего лишь поиск выхода. Побега. С таким же успехом в тронте ты мог бы пробить дыру в морском льду и прыгнуть в нее. Результат тот же, усилий меньше, и куча народу доставил бы меньше хлопот. Я бы сказал ему, что он не вернет свою жену, детей и нерожденного младенца. Я бы сказал ему, что все это чушь, и что мир так не работает. Сказал бы, но, возможно, я не настолько жесток, а может просто не полагался на его терпеливость. Но, скорее всего, этого и не нужно было говорить. Он и так все это знал. Снори не отвечал. Ни звука, кроме стона ветра и плеска волн по корпусу. «Потом...» «Да, я трус ел». «Так брось ключ за борт и поехали со мной в Вермильон. «Теперь дверь – цель моих поисков». Снори сел. «Дверь. Ключ. Вот и все, что у меня есть». Он коснулся того места, где под курткой висел ключ. «И что такое этот ключ, если не шанс встать перед богами и потребовать объяснений за мир, за свою жизнь?» «Я знал, что дело было не в богах» что бы он ни говорил. Его влекла семья. Фрея, Эми, Эгиль, Карл. Я по-прежнему помнил их имена и истории, которые он о них рассказывал. Эти дети даже не были моими. Не в моем духе волноваться о таком. Но все равно я видел маленькую девочку, ее деревянную куклу и Снори, бежавшего, чтобы спасти ее. Я ожидал, что долгой зимой он станет говорить о них снова и снова. Ждал и боялся этого». Зная, что однажды ночью, сильно напившись, он сломается и станет пьяно ериться от своей утраты. Но он так и не заговорил. Какой бы тёмной и длинной ни была ночь, сколько бы Эля он ни принял, Снориверс Нагасон ни разу не пожаловался и не сказал ни слова о своей потере. И я вовсе не ожидал, что в конце концов говорить об этом придется в маленькой лодочке, за бортами которой намного миль во все стороны лишь холодное неугомонное море. Это не... Хватит 60 ударов сердца. Если бы я мог обнять их, дать им знать, я приду за ними, чтобы не встало на моем пути. Этого было бы достаточно. 60 ударов сердца за той дверью перевесят 60 лет в этом мире без них. Ты не любил ял и не держал своего ребенка, новорожденного и окровавленного, такого мягкого в жестком мире. И ты не давал обещания, что будешь оберегать этого ребенка. «И Фрея, у меня нет слов. Она меня разбудила. Я все время проводил в кровавых снах, кусая любую руку, которая пыталась меня покормить. Она меня разбудила. Я увидел ее, и она была всем, что я только хотел видеть, и всем, что я только мог видеть». Кары и Туттугу не шевелились на своих скамьях, но в их неподвижности я видел, что они оба проснулись и слушают. «В этом мире мне больше нет места». Только быть оружием, гневом за острым лезвием, приносящим печаль. Со мной покончено, Ял. Я сломан. Мое время прошло. Мне нечего было сказать на это, так что я ничего не сказал, дав говорить морю. Вскоре нас отыскало солнце, и Баракель, наверное, проник в разум северянина. Хотя не знаю, было ли ему что сказать после слов с Снории.